Глава двадцать «Как дела?» — спросила Лиза, входя в столовую. «Ого! Сколько пирожных! Кондитерская либлон бон бон Очень дорогое место! У тебя сегодня гости?» «Извини, не буду мешать. Если можно, завтра вечером после работы зайду». «Нет-нет!» — рассмеялась я. «Коробка от нашей вип-клиентки Ларисы Огневой. Курьер доставил недавно. Это подарок ко дню рождения». «Ой!» «Прости, не знала про твой праздник», — смутилась Максимова. Все в порядке?» — снова возразила я. Лариса перепутала дату. Пишет, «Дорогая моя, счастье, любви, радости и никаких тревог в твоем личном новом году. С днем рождения!» Вот прям не знаю, как реагировать. Лара — жена Влады Огнева. Сначала она для меня была просто клиенткой из особого списка, но уже давно стала подругой. а — протянула Лиза. «Огнев — владелец сети магазинов «Я рядом». Он наш вкладчик, и Ларису я хорошо знаю. Она из тех жун, которые с головой ушли в благотворительность, помогают домам. Умница просто. Приятная пара. Никаких пальцев веером ни у него, ни у нее. Тесен мир, однако. Ты любишь Эклера? Да, призналась я. Но только с ванильным кремом. Я тоже. Похоже, в наборе именно такие. Начинай, рассмеялась Елизавета. Ну, пробормотала я. Не очень хорошая идея на ночь пирожное лопать. Да и утром тоже. Ко мне лишние два кило прилипли. Не пойму от чего. Та же история, горестно вздохнула Лиза. Брюки с трудом застегиваются. Отнесу эклеры в офис, решила я. Буду завтра угощать тех, кто в кабинет заходит, и завтра попробую узнать, с кем Нелли Рожкова часто встречается. Расскажешь мне потом, что выяснила? Конечно, улыбнулась я. Знаешь,. «Давай все же угостимся эклерами», — улыбнулась Максимова. «Ужас, как хочется! Завари чаю!» Делать нечего. Я выполнила просьбу, налила напиток в чашке. Но толстеть мне совсем не хотелось, поэтому, пока Лиза мыла руки, я испачкала свою тарелку, повозив по ней пирожное, а потом спрятала помятый эклер в холодильник. Елизавета смущенно попросила. «Можно мне одну штучку домой унести? Обожаю лопать вкусное в постели перед сном». «Устала очень, хочу лечь. Извини, что в последний момент отказываюсь от Чепития. Сама очень хочу спать», — призналась я. Утром, приехав в офис, я обнаружила в кабинете полный беспорядок. Все мои бумаги валялись кучей на подоконнике. У телефона обнаружилась пепельница, заполненная окурками. Часть окурков валялась на полу. У настольной лампы пропали плафон и лампочка. Их останки нашлись в моем личном санузле, из которого исчезло все: Туалетная бумага, полотенце, мыло, шампунь, фен. На зеркале кто-то написал губной помадой неприличное слово. Кроме того, в ящиках письменного стола словно кошки дрались. Часть нужных мне бумаг оказалась помята и разорвана. В коридоре у двери обнаружился большой черный мешок, переполненный мусором. Его не сумели завязать, поэтому часть содержимого была на виду. Использованные одноразовые стаканы, тарелки, ложки. Да нельзя возмущённая безобразием, я позвонила Олесе, заведующей департаментом технического персонала. «Не знаешь, что вчера происходило в моём кабинете?» «Твой день рождения отмечали», — весело ответила Леся. «Посмотри на нашем корпоративном сайте новости за прошедшие сутки», — попросила я. «Сколько людей меня там поздравило?» Послышался тихий стук клавиш. «Никто не поздравил», — пробормотала Олеся. — Странно. Обычно полно открыток для тебя. — Зайди в рубрику «Наши праздники», — продолжила я. — Глянь, когда я на свет появилась. Снова раздался тот же звук, и через пару секунд Леся прошептала. — Ой, до да твоей днюхи еще долго. Вчера в обед... Я намыла коридор, услышала веселые крики из твоего кабинета. Потом вышла Маргарита, твоя секретарь, сказала, «Когда уйдем, живо приведи кабинет в порядок». Яна ей ответила... Не имею допуска в данное помещение, там Алина порядок наводит. Правда, она заболела. Кого вместо нее отправит, не знаю. Маргарита обозлилась, зашипела. У Степанида день рождения, а ты выпендриваешься. Козлова велела тебе мусор унести. Я ее приказ передаю. Я испугалась, но не сдалась. Если без допуска туда впихнусь, уволит. А мусор унесу, только если вы его положите в мешок и поставите снаружи в коридоре. Маргарита ее обматерила. Красиво, да? Объясни Богданову, что в нашем бизнесе есть понятие тайны. Есть немало людей, шпионов из других фирм, которые специально в бак устраиваются уборщиками. Кое-кому из сотрудников лень впихнуть в Шредер всякие листки с эскизами и планами мероприятий. Вспомни прошлый год, когда мы готовили неделю талантов. Предполагалось, что посетитель возьмет на входе талон участника, пойдет в зал, наберет товар и отдаст на кассе купон. Если его номер совпадет с номером какой-то позиции с корзинки, товар отдадут за талант — песню спеть, стишок прочитать, станцевать, анекдот рассказать. Большую работу провели, потратились. «Неделя талантов» следовало начаться в пятницу, но в среду компания «Мона» объявляет «Неделю талантов». А там все то же, что и у нас. Помнишь эту историю?» «Такое забудешь», — вздохнула я. «Наше мероприятие пришлось отменить». С трудом не сразу, но нашли шпионку, выгнали с волчьим билетом. Так ее взяли в Мона. Вот-вот, объясни Маргарите, если у сотрудника с тряпкой куда-то нет доступа, то незачем его силой загонять в кабинет и хамить в придачу, рассердилась Олеся. Прости, пожалуйста, смутилась я. А ты тут при чем? Ты всегда вежливая. Мои девочки-мальчики тебя любят за хорошие отношения. Они всегда получают от тебя подарки к праздникам но прости за правду твоя новая секретарша хамка она когда нибудь тебя в глупое положение поставит вокруг много хороших умных девушек ко мне недавно пришла э забыла как ее зовут все старость подкралась потом скажу лучше ее возьми а богданову выгони я положила телефон на стол набрала номер маргариты но сестра ильи не отвечала у нас с мужчиной хорошие отношения Илья недавно работает в БАКе, однако успел уже зарекомендовать себя как отличный специалист. Но его сестрица — отвратительная, дурно воспитанная нахалка. Я больше с ней никаких дел иметь не желаю. Все. Богданов может упрашивать меня. Его сестра может падать на колени. Нет. Организовать попойку на моем рабочем месте? Простить то, что девица устроила? Да никогда! Телефон заголосил. Определенно со мной желает пообщаться Маргарита». Нахалка, которая после гульбы не явилась на работу, приметила пропущенный звонок от начальницы и сейчас собралась со мной побеседовать. Не глядя на экран, я схватила трубку и процедила сквозь зубы. «Слушаю». В ответ раздался голос огневой. «Стёпочка, как дела?» Я быстро сменила тон. «Лара, добрый день». «Прости, не успела прийти на работу, как налетели орки, и начали шуметь, поэтому я не позвонила». «Дураков везде полно. Вокруг меня они тучами летают. Вопрос есть». «Подожди», — перебила я подругу. «Спасибо за пирожное». «Пирожное?» — переспросила Огнева. «Эклеры ко дню моего рождения», — пояснила я. «Я обожаю именно такие, с белым заварным кремом». «Да», — протянула Лариса. «Знаю, они и мне очень нравятся». «Но, Стёпонька, твой праздник еще не скоро». «Верно», — согласилась я. «Ты перепутала, но это ничего. Пироженки меня очень обрадовали». Степа, тихо продолжила огнево, «я люблю тебя, готова каждый день снабжать тебя вкусняшками, но я отлично знаю, когда ты появилась на свет. Напоминалка в телефоне стоит, за сутки подсказывает». «Сейчас пришлю тебе фото открытки». Не прошло и пяти минут, как Лариса перезвонила. «Степаша!» «Сюрпризик знаю от кого. Я не посылала тебе, клерчики. Мою подпись старательно подделали. Получилось похоже. Я ничего не отправляла». «А кто тогда?» — изумилась я. «Понятия не имею», — пробормотала моя приятельница. «В прошлом году я именно такую коробку тебе вручила, помнишь?» «Угу», — отозвалась я. «Так, мне это не нравится. Не вздумай даже нюхать, клерчики. Сиди в кабинете, не носись по торговому центру». «Интересно, кто может знать, что я люблю именно эти пироженки?» — удивилась я. «Да все!» — рассмеялась подруга. «Ты своего обожания не скрываешь? Часто говоришь. Хорошая корзиночка со взбитыми сливками, но не мой клерчик с ванильным кремом из «Ле Бон Бон». «Да, я могу так выразиться», — согласилась я. «Из кабинета не выйду. У меня гора бумаг на подпись высотой со Станкинскую башню. Хорошо бы до ужина с ней разобраться. Вот и работай». Ни с кем чай, воду и все прочее не пей. Никого не обнимай, не целуй, руку не пожимай. Если кто в кабинет припрется, маску натяни и говори, что-то в носу и горле как будто кошки скребут, похоже, заболеваю. После этой фразы все сразу убегут со словами «Да у меня ничего срочного нет». «Отличная идея! Жаль, мне она в голову никогда не приходила», — захихикала я. «Дарю ее тебе!» Рассмеялась огнево и отсоединилась.